Глава 24. Новые неприятности Смотрев глаза наемнику, я видел там страх. Видел его желание все рассказать, дабы избежать боли, но меня это не устраивало. Не то чтобы я был любителем крови, но одно правило я усвоил еще в своем мире. Чем мягче ты относишься к врагу, тем больше шансов, что этот враг потом вернется и захочет взять реванш. А меня это совсем не устраивало. Так что, взяв в руки инструмент, я улыбнулся и подошел к шраму. Итак, чтобы наш досуг не проходил в тишине, я расскажу тебе одну интересную историю. С помощью ножа я разрезал одежду на груди наемника. Когда-то давным-давно жил один очень мудрый правитель, который хотел для своего государства покоя и процветания. Небольшая игла проникла под кожу наемнику. Вот только соседи у этого правителя были очень и очень нехорошими людьми которые желали заполучить в свои руки его земли и богатства. И вместо того, чтобы заниматься развитием своей страны, мудрому правителю приходилось постоянно заниматься войной, а он это дело сильно не любил. Игла проникла еще глубже, и, прикрыв глаза на секунду, я потянулся к источнику, но рассказ свой не прервал. Но правителю повезло, так как у него вырос внук, и этот внук, наоборот, очень сильно любил воевать, любил кровь и страдания врагов. В этот момент моя улыбка превратилась в оскал, а в глазах наемника появилась настоящая паника. И тогда правитель отошел в сторону, и его место занял внук, который собрал сильную армию и пошел вперед, сметая одного врага за другим, пока оставшиеся не попросили пощады. Но внук правителя не согласился на их предложение и, дойдя до конца, уничтожил всех врагов. Сила проникла в тело шрама через иглу, и мышцы наемника начали потихоньку превращаться в серый пепел. Знаешь, какова мораль этой истории, наемник? После моего вопроса шрам яростно покачал головой, а я добродушно похлопал его по щеке. Вижу, что не знаешь. Но не переживай, я тебе объясню. К этому моменту вся грудь наемника посерела, но я удерживал силу, чтобы та не пошла в глубь Так что наемник хоть и чувствовал сильнейшую боль, но умирать я ему не дам, пусть даже не надеется. Так вот, мораль такова. Каждая тварь в этом сраном мире должна понять одну простую вещь. И если вам кажется, что мудрого правителя можно победить, то вы ошибаетесь. Ведь в его не всегда найдется тот, кто не собирается играть по вашим правилам». Повернувшись к деду, я кивнул. «Ну вот, клиент созрел для конструктивного диалога. Можем спрашивать». Дед окинул членов клана довольным взглядом и, подойдя к шраму, сорвал с того кляп. «Говори, польская шкура, кто заказал тебе убийство Тумановых? Мне нужно имя». Тени деда побежали по стенам, а он сам стал чуточку выше и шире в плечах. «Граф Озерский», — хрипло ответил наемник. «Тумановых я не убивал, только слуга бойцов рода. Главу клана с женой и дочерью я взял живыми и привез графу». Наемник улыбнулся кровавой улыбкой. «Убей меня, старый палач». «Больше я все равно ничего не скажу, потому что просто не знаю». Дед пожал плечами, и одна из его теней резко обрела материальность и одним касанием превратила шрама в пепел. М «Да, невеселая концовка. Хотя, с другой стороны, нехер было лезть к нашему клану. Мог бы и дальше промышлять своими темными делишками, но сам сделал свой выбор, за что и получил». «Значит, граф Озерский!» Дед задумчиво покачал головой. «А я все думал. Кому же мы перешли дорогу на этот раз? Оказывается, все намного проще, чем я думал. Старый ублюдок никак не может успокоиться. Значит, придется его успокоить самим». Дед посмотрел на присутствующих. «Ну что скажете? Идем к графу? Тем более, что Тумановы могут быть еще живы. А значит, у нас есть пусть и небольшой, но шанс спасти их». «Тут и думать нечего», — нахмурившись, сказал Быков-старший. «Если Тумановы живы, их нужно вытаскивать, а графа нужно уничтожить, чтобы другие знали, кому можно сунуться, а кому нельзя». «Да, но по закону мы должны для начала подать заявку в имперскую канцелярию о том, что собираемся воевать с графским родом», — тихо произнес глава рода Агафьевых. «Мужчина лет 45, пяти, спортивного телосложения, обладающий даром лекаря. Иначе у нас потом будут проблемы». «Проблемы у нас будут и так, и так», — дед усмехнулся. Но если мы потеряем время, и Озерский узнает о том, что мы решили нагрянуть к нему в гости, он может успеть замести следы, а нам этого не нужно. Решайтесь, уважаемые главы родов. Наших сил должно хватить на быстрый захват его дворца, так что либо пан, либо пропал». Переглянувшись между собой, члены клана начали по очереди кивать, а я мысленно усмехнулся. «Ну да, попробовали бы они поспорить с дедом в этом вопросе, Старикан, конечно, иногда любит играть в демократию, но не тогда, когда дело касается серьезных вопросов. Так что через 20 минут на улице наши бойцы и маги уже грузились в броневики. Оказывается, дед выгреб лучшую часть клановой дружины для того, чтобы окончательно решить этот вопрос. «Ну что, дед, поехали?» Я вопросительно глянул на старика, но тот отрицательно покачал головой. «Ты остаешься у Ржевского, Костя. Озерский, это тебе не какой-то вшивый наемник». «У него крепкая дружина и около пяти магов. Тебе пока рановато лезть в такое пекло». «Дед, ты, наверное, шутишь, да? Ты забыл, что мы с тобой вдвоем стояли на стене третьего бастиона? Мы вдвоем уничтожали демонов, и ты думаешь, что я испугаюсь какого-то графа и его людей?» «Я знаю, что ты не боишься, внук», — дед улыбнулся. «Но мне нужен наследник, тот, кто займет место главы клана. Поэтому тебе нужно учиться, учиться и еще раз учиться». А боев в твоей жизни и так будет достаточно. Ты, конечно, прав, дед. Вот только помимо этого мне нужно нарабатывать авторитет. Я кивнул на членов клана, что чуть в стороне ждали, пока мы говорили. Если они не будут считать меня хорошим наследником, главой клана мне не стать. Так что я должен поехать с тобой, чтобы они видели, что пока их наследники сидят в родовых оплотах, я не делаю этого, а наоборот, я иду рядом с тобой, иду в бой так же, как и все. Хм... «Определенный резон в твоих словах есть». Дед хлопнул меня по плечу. «Ладно, так и быть, поехали. Только запомни, вперед не лезешь. Если видишь перед собой мага, уходишь в сторону и оставляешь его более опытным бойцам». Договорились. Я кивнул. Поехали. Час спустя. Западная окраина Перми. Дворец графа Озерского. Григорий Озерский, несмотря на позднее время, не спал так как интересы рода требовали от него полной отдачи, вот и приходилось пожилому графу работать порой на износ. Прочитав очередной договор на поставку компонентов для департамента транспорта, граф мгновенно просчитал свою прибыль и удовлетворенно кивнул. Да, дела идут на удивление хорошо, а будут еще лучше, когда граф наконец-то пройдет через ритуал омоложения. Ждать осталось недолго, всего лишь три дня. Вдруг... В окна, выходящее на сад ударил яркий луч света, и сердце графа сжалось от нехорошего предчувствия. Его рука уже потянулась к тревожной кнопке, когда снаружи послышались автоматные очереди, а потом несколько сильных взрывов. Инстинкты у графа были, что надо, поэтому мгновенно активировав дополнительные щиты над дворцом, Григорий открыл тайную комнату в кабинете и начал вооружаться. Кто бы ни напал на дворец, он явно пришел с намерением убить его а значит, граф должен быть готов дать отпор. Взяв в руки свой любимый боевой топор, Озерский закрыл тайную комнату и направился в сторону выхода. То, что противник будет уничтожен, граф не сомневался. Но даже в его возрасте было полезно иногда размять кости, а заодно и показать врагам, что Озерский до сих пор крепок. По дороге вниз он встретил жену с дочерью и внуков. «Гриша, ты куда собрался?» и Елизавета в одной ночной рубашке тут же перегородила ему дорогу. «Ты все никак не можешь успокоиться, старый дурак? Сиди в доме, бойцы сами разберутся с нападающими. Или ты хочешь, чтобы я вдовой осталась?» В глазах жены блеснули слезы. «Дорогая, ты же знаешь, мою броню пробить может разве что Грант». Григорий нежно погладил жену по щеке. «Лучше идите к себе. Думаю, все это ненадолго. Мы быстро разберемся с этими наглецами, и я вернусь к тебе, хорошо?» Елизавета нехотя кивнула а Григорий еще раз улыбнулся и зашагал к выходу, мысленно морщась. Вот почему нельзя было напасть днем? Он уже собирался заканчивать работу и идти отдыхать, а вместо этого ему придется сейчас разбираться с идиотами, которые решили, что его дворец — подходящая цель для нападения. Будучи на ранге архимагистра, граф не сильно боялся всякого рода нападений, особенно учитывая, что он был магом земли, но стоило ему выйти за порог, как он тут же почувствовал на себе сильное давление — и если бы не заранее активированный щит, он бы мог упасть. А так лишь покачнулся, но этого хватило, чтобы понять, что среди нападающих есть грант. А это меняло все. Абсолютно все. «Ваше сиятельство!» — увидев графа, к нему подбежал дежурный мастер. «Щит вот-вот рухнет. С той стороны не меньше десяти магов. А наши накопители подходят к концу. Что нам делать?» Маг смотрел на графа с надеждой, но Озерский не оправдал ее и лишь покачал головой. «Держите щит ценой собственной силы. «Мне нужно немного времени, чтобы подготовиться, иначе мы тут все сдохнем». Лицо графа исказилось в гневной гримасе. «Чего стоишь? Бегом, мать твою!» После окрика мага как ветром сдуло, а Озерский начал лихорадочно активировать все защитные артефакты, которые у него были. Только так у него был шанс выстоять против Гранда. Хотя где-то в глубине души Григорий понимал, что все это бесполезно, но не драться он не мог. Его бы не поняли собственные бойцы и маги, бегущий глава рода, Это уже не глава рода, неписанные правила никто не отменял. Озерский подошел вплотную к щиту, что защищал территорию дворца, и, посмотрев на ту сторону, отметил, что врагов было не так много, всего лишь около сотни, но, судя по тому, как они держались, это была элита элит, бойцы экстра-класса, которых у него было всего лишь 10 человек. Но и среди этой сотни были те, кто выделялся. Огромную фигуру, будто утопающую в тенях, граф признал сразу и горько улыбнулся. Вот оно как выходит. Распутин все же докопался до правды, а ведь ублюдок Шрам гарантировал, что никто не узнает. Хотя злиться на покойников нет смысла. А Григорий был уверен, что Шрам мертв. Только он мог выдать имя заказчика, а Распутин не тот человек, который оставит в живых такого персонажа. Я смотрел на то, как маги клана утюжат по защитному куполу и прикидывал в уме, сколько ядер применил владелец дворца, чтобы защитить себя. Выходило, что много, очень много, но, несмотря на это, щит вот-вот падет. А после этого мы зайдем во дворец и спросим у его хозяина, почему он решил, что клан Распутиных – хорошая цель для нападения. Вдруг на той стороне щита появился человек в тяжелой броне с боевым топором в руках. И, судя по тому, как сияла его защита, граф Озерский решил лично выйти на бой. Хм, он либо храбрец, либо глупец. Что первое, что второй вариант нам подходит – не придется искать его внутри совсем не маленького дворца. Дед, кажется, граф решил выйти на бой. Я указал старику на фигуру за щитом. Вряд ли у кого-то другого может быть такая броня и столько защитных амулетов. Ты видишь силу артефактов? Изумленно спросил дед, при этом почему то разговариваешь шепотом. Вот что, Кость, ты никому об этом не говори. Ты меня понял? Когда вернемся домой, мы обязательно с тобой это обсудим, а пока молчи. Я пожал плечами, молчать так молчать. Хотя лично я в этом ничего не видел такого. Силу в моем прошлом мире мог видеть даже самый слабый маг. Это не считалось чем-то удивительным, а вот тут, походу, все иначе. Тем временем дед махнул рукой магом, и те остановились, а старик подошел вплотную к щиту и помахал Озерскому. «Что же ты, граф, за щитом стоишь?» Громогласный голос деда прогрохотал так, что его, наверное, слышали все в радиусе нескольких сотен метров. «Выходи! Ты же знаешь, я все равно до тебя доберусь, и этот щит тебя не спасет!» Я думал, что граф сейчас пошлет деда куда подальше, но нет. К моему удивлению, он что-то сделал, после чего щит исчез, а он сам шагнул навстречу моему старику. «Здравствуй, Распутин!» Голос у графа был высокий и совсем не подходил для его габаритов. «А ты не изменяешь своим привычкам, да? Как всегда ночью, как всегда в тени!» Озерский нагло улыбнулся. «Пришел за моей жизнью?» «За ней!» — дед кивнул. «Только прежде, чем мы начнем драться, ответь! Зачем тебе нужны были Тумановы? То, что ты хотел мне насолить, это я понял, но зачем захватывать членов клана живыми?» «Пытаешься вытянуть больше информации?» Граф опустил, забрало шлема. «Не выйдет ищейка. Для начала победи меня, а потом мы поговорим». После этих слов он сделал резкий взмах топором, но дед мгновенно ушел в тень, и атака графа прошла впустую. Клановые маги уже хотели было ударить по Озерскому, но я остановил их. Дед, судя по всему, хочет размяться, не стоит ему в этом мешать. Тем временем дед вышел из тени и, оказавшись за спиной у Озерского, толкнул того, от чего граф потерял равновесие и чуть не упал, а дед расхохотался. «Размяк ты, Григорий, размяк!» Вокруг старика начали собираться хищные тени, и от них веяло силой, недоброй силой. «А ведь раньше мог чуть ли не наравне со мной биться! Что с тобой случилось за эти годы?» Граф ничего не ответил, но земля под ногами деда резко выстрелила каменными кольями, вот только они не смогли даже поцарапать старика. Тот, словно издеваясь, уходил от атаки в самый последний момент. Озерский же не терял надежды задеть деда и чередовал атаки, сначала магией, потом пытался достать топором, но что так, что этак, его все равно ждал провал». Где-то через минуту такого странного боя деду, видимо, надоела эта игра, и он дал отмашку теням, и через несколько секунд граф был на земле, полностью голый, и только его топор перенес встречу с тенями деда. «А теперь говори, старик, зачем тебе нужны были тумановые?» Дед наклонился к Озерскому. «Говори, или я сравняю с землей твой дворец, превращу его в прах, как и всех, кто сейчас внутри». «Если я отвечу...» «Ты дашь слово, что не тронешь мою семью?» Сипла спросил Озерский. «Они ничего не знали о моих делах, клянусь богами!» «Я подумаю!» Дед кивнул. «Если твоя семья окажется умнее, чем ты, они будут жить!» «Тумановы были нужны для ритуала омоложения!» Озерский буквально выплюнул эти слова и попытался схватить деда за шею. Но эта затея, как и предыдущие, провалилась. И голова графа отделилась от шеи, а дед недовольно покачал головой. Старый урод смог все же уйти на своих условиях. Он повернулся к нам. «Пойдемте. Нужно обыскать дворец. Ритуал он не успел провести, а значит, туманы вы должны быть еще живы. Если кто-то дернется, бейте без сожаления. Только семью графа пока не трогайте, потом разберемся, что с ними делать». Бойцы и маги, словно единый организм, проникли на территорию дворца. Каждый знал, что нужно делать, и через 10 минут мы направились в подвал, Именно там один из бойцов обнаружил тяжелую стальную дверь, видимо, за ней мы и найдем то, что нам надо. Взмахом руки дед превратил несколько тонн стали в пыль, и нашему взору открылась удручающая картина. Натуральная тюрьма, вот что скрывал из-за этой дверью, но это было не все. Пройдя по узкому коридору, по обе стороны которого были двери, мы вышли в небольшой зал, в самом центре которого я увидел то, что совсем не ожидал тут увидеть — алтарь хаоса. Вещь не просто ценная, а очень ценная. Плюс к этому еще и очень опасная. Тем, что при достаточном насыщении энергии жизни может открыть портал в настоящий мир хаоса. А это значит гибель для любой планеты. Лорды хаоса — это вам не шутки. Мои инстинкты сработали почти мгновенно. Рука сама выбросила меч из ножен, и, вложив всю силу, я ударил по черному драгоценному камню на вершине алтаря. А когда тот треснул, почувствовал, как зал начинает наполняться хаосом. «Всем назад! Сейчас тут будут гости!»